Глава двадцатая. Очень замедленно, словно наступала неспешная осень, опустились сумерки. Влад не возвращался, а под листом уже потемнело. В лесу умолкли голоса дневных зверей. Быстро и скороговоркой, почти захлебываясь от спешки, пропели свадебные и территориальные песни вечерники, начали подавать голоса первые ночнушники. Наконец послышались шаги. Лист чуть дрогнул. Под темный свод вступил варвар. Лицо было хмурым, дышал тяжело. На плече Кася усмотрела глубокую царапину. Оттуда сочилась кровь. В руках он держал длинный металлический багор с двумя острыми крюками. Почти следом раздался бодрый стук твердых когтей. Лист зашатался. Головастик подлез по-хозяйски, процарапывая тугие клетки железом на спине. Хоша разлегся на лбу. Звучный кал. Живот разместил бережно. Тот перевешивал то в одну, то в другую сторону. «Испугаться не успели», — доложил Семен бодро. «Правда, Кася? Вот сейчас она очнется от обморока и подтвердит». Кася бросила на него лютый взгляд, но Семен уже отвернулся. Взял из рук варвара багор. От кончика и до середины рукояти шелушилась корка застывшей слизи. «Ух ты!» — сказал он пораженно. «Здесь, прям как в подмосковном лесу, куда ни ступи, везде наступишь либо на бутылку, либо... либо вообще вступишь. Так впрямь и нашел?» Влад кивнул. Хоша прыгнул ему на плечо, принялся ласково грызть ухо, а головастик старательно зализывал шершавым языком царапину. «Кто обронил?» «Джампер», — ответил Влад лаконично. «Джампер». — протянул Семен глубокомысленно. — А я уж думал, какой-нибудь мампер или бумбер. Кто бы мог подумать? Джампер. Кась, ты все поняла? Вот и я тоже. Да — Да-да, все понятно. А этой штукой джампер, значит, управляет джампом. Как в Древней Индии слонами. — Наткнулся случайно? Влад покачал головой. Лицо было в тени. Семен не видел его глаз. Голос прозвучал суховато, словно варвар с неохотой разжимал челюсти. «Шел по нашему следу, от берега». «Понятненько», — протянул Семен пораженно, хотя ничего еще не понял. Варюга или охотник за скальпами?» Влад промолчал, а Кася перевела взгляд с варвара на Семена. Спросила тоненьким голоском. «Он придет за своим инструментом?» Варвар отрицательно покачал головой. «Больше никуда не пойдет». Кася снова ничего не поняла, но уловила возросшую напряженность Семена. Ее плечи передернулись сами собой, словно пахнуло ночным холодом. Семен сказал торопливо, голос дрогнул. «Понятно, сейчас он уже идет или летит в сверкающей трубе, выяснять, есть ли жизнь в этом быть может. Встаем с первыми лучами? Тогда спать?» «Ложитесь», — ответил варвар рассеянно. Несмотря на угрозу, витающую в воздухе, Семен успел поразиться живучести архаизмов старого мира. В мегамире спали, стоя, сидя, зависнув вниз головой в петле на потолке, но, говорят, как видно по Владу, все еще по старинке. Влад поднялся, проговорил устало. Мы посторожим с Димом. Кася сказала строго, настойчиво. Заберемся в пластиковый мешок, никто не прокусит, мешок армирован. Пойдем, Кася, сказал Семен. Он мягко увлек ее к тюкам. Он посторожит, чтобы чего не сперли. Сюда уже пришла цивилизация, а где цивилизация, там и варюги. «Где ты видишь цивилизацию?» — огрызнулась Кася. «А мы кто?» — удивился Семен. В мешке Кася долго умащивалась, кублилась, сворачивалась в клубочек. Наконец задышала легко, а когда Семен провалился в сон, спросила вдруг чистым ясным голосом, в котором не было и намека на сон. А почему он сказал, что тот больше никогда? — Напугал, — ответил Семен сердито. Ему уже мерещился красочный сон, где настоящий костер победно полыхал до небес, а вокруг танцевали голые женщины. Чтобы тот не любопытничал, ради чего ты уединяешься под цветочками. — Я просто ходила смотреть на цветы, — ответила Кася быстро. — Скажи это Владу, — пробурчал Семен сквозь сон. — И скажу, будто он не знает твои цветы по запаху. Голос химика оборвался, он захрапел. Кася долго не могла заснуть. Заново кублилась, умащивалась, но сон не шел. В желудке снова началось брожение, хотя ела только из тюбиков. В кишечнике потяжелело. В приоткрытое отверстие мешка уже тянуло холодным чистым воздухом ночи. Подумала со злостью, что если бабочки находят друг друга за 2-3 мегакилометра, то варвар с его раздувающимися ноздрями многое сможет ощутить и понять. Внезапная мысль вспыхнула в мозгу, столь ослепительная, что Кася на время забыла о тяжести в кишечнике. Варвар не случайно казался столь смышленым. Надо не забыть сказать утром Семену. А пока надо перетерпеть, организм даже ночью теряет много воды. Скоро тяжесть в кишечнике станет не такой ощутимой, а ночи летом не такие уж и длинные. Утром сидели на спине головастик намного раньше, чем солнце зажгло верхушки деревьев. Воздух замораживал члены, Ксеркс бежал тяжело, выбирал сухие места. Когда солнце коснулось земли, он понесся по открытому, сразу взбодрился, прибавил скорости. На листьях и гладких камнях блестели водяные шары. Самые крупные с касью, приплюснутые весом. Даже головастик пробегал мимо. Напиться задерживался возле шаров поменьше, откуда, в случае чего, выбрыхтаешься. Влад напился на первой же стоянке так, что вода едва не выплескивалась из ушей. Посоветовал, запаситесь влагой. До обеда, без остановки. Кася наклонилась над шаром с ее кулак размером. Семен соскочил с Дима, захватив две огромные фляги. Втянул чистейшую влагу с помощью поршня. Наполнил обе по горлышко. Варвар кивнул, понимающий, пошел к Диму. Кася с разочарованием показала ему в спину язык. Когда взапрыгнули на ксеркса, варвар вдруг потянул носом, сказал с безмерным удивлением. «Если свернуть вон туда, нет, левее, то за полчаса бега можем достичь стойбища». Семен встрепенулся. «Люди? Большое стойбище?» Акасия спросила подозрительно. «Откуда знаешь, бывал?» «Запах», — ответил варвар коротко. Головастик понесся резво, но теперь даже в его беге чувствовалась осмотрительность. Варвар присел по эту сторону ракетницы, часто трогал кронштейны, заглядывал в прицел, расспрашивал Семена, как стрелять из этого странного арбалета. Крылья его красиво вырезанного носа трепетали почти беспрерывно. Кася неотрывно смотрела на его ноздри, ахнула, хлопнула себя по лбу. — Семен, что я сообразила ночью? — Как перебивать запах, — поинтересовался Семен, — цветами? — Грубый ты человек, Семен, хоть ты и химик, но нельзя же все время думать только о том, о чем думаешь ты. Я говорю о том, как наш великий воин все понимал на станции. Влад напрягся, руки его начали двигаться медленнее, разворачивая ракетницу вправо и влево. Кася сказала громко, наслаждаясь торжеством. — Он только принюхивался, а мы сами подсказывали, как именно ловить муравья на экране дисплея принюхивался, вот и все. А вообще он в электронных играх понимает не больше своего замечательного головастика или великолепного Хоши». Она видела, как приосанился варвар, слыша похвалы ему и его шестиногим друзьям. Семен с неловкостью отвел глаза. «Они в самом деле великолепные и замечательные. Не обязательно быть доктором наук, чтобы оказаться хорошим человеком, а и хоша лучше многих известных мне людей». Варвар смолчал, но запах от него шел ровный, спокойный, довольный. Головастик мчался еще с полчаса, потом замер, приподнялся на всех шести. Сяшки вытянулись, чертили замысловатые кривые. Варвар постукивал по голове к Серкса, подавал некие сигналы, передавая информацию. А глаза напряженно обшаривали зеленый лес, прокаленные солнцем глыбы кварца. «Уже близко?» — спросил Семен напряженно. «Очень. Сколько верст?» Меньше сотни шагов. Семен круто повернулся, обалдело посмотрел по сторонам, едва не сшиб Касю на землю. Спросил зажато: где они? Вправо, влево, на востоке, западе. В зените. Ксеркс резко бросился вперед. Кася невольно уцепилась за ракетную установку. Головастик с разбега вбежал на вставшее дыбом серое плато, помчался вверх, ныряя во враги, карабкаясь через гребни, завалы, молниеносно проскакивая по усыпанному сверкающими кристаллами полю. «На деревьях?» — допытывался Семен. «На мегадеревьях?» Головастик выбежал под непривычное ярко-зеленое небо. Сквозь зелень слабо просвечивало светло-зеленое пятно солнца. Оттуда шел бодрящий зной. Варвар даже склонился вперед, став похожим на хищного Ксеркса. Касси успела подумать, что в старом мире собаки становятся похожи на хозяев, а здесь головастик и верный пес, и боевый конь, и советник по этике. А уж несравненные хоша так и вовсе обезьяничает варвара, подражает даже в мимике. Внезапно варвар вскрикнул, хриплым от волнения голосом. «Планктонники, держитесь!» Ксеркс сметнулся так, что догнал бы ракету, нажми кто ненароком на спусковую скобу. Кассия и Семен вцепились в межкутикулярные швы. В лицо дул ураган, отрывал руки. По бокам проносились зеленые полосы. Голова, стик заметно разогреваясь, ворвался под зеленый навес. Широкий мясистый лист колыхался. На солнце просвечивали гигантские шестигранные клетки, раздутые соком. Внутри клеток беспокойно двигались темные ядра. «Что стряслось?» — допытывалась Кася сердитым шепотом. Варвар спрыгнул. Кася ожидала, что упругий лист его подбросит на прежнюю высоту, но сын вождя остался там как приклеенный. Его мощная рука сдернула ее за ногу с такой скоростью, что Кася не успела вспикнуть. Он перевернул ее и, держа за шею как мощными жвалами, поднес к краю листа. Снаружи был яркий свет. Кася щурилась, варвар мягко повернул ей голову, держа затылок в теплой ладони, словно она была младенцем. Кася ощутила странное тепло, по телу прошла сладкая дрожь. Не сразу разглядел то, на что указывал варвар. В блистающей синеве медленно перемещались вместе с потоком воздуха крупные цветные пятна. Присмотревшись, Кася потрясенно узнала огромные цветные шары. Один был разрисован отпугивающими пятнами, два выглядели одноцветными... С трудом различила один ярко-синий, что почти растворялся на фоне такого же синего неба. «Красота!» — прошептала она зачарованно. «Ярко!» — согласился варвар. Он все еще держал ее цепкими пальцами за худую шею, не давая высунуться дальше. От его ладони продолжало струиться. Шло странное тепло. Волной прокатилось по спине. Воспламенило нервы вдоль спинного хребта. Тело ослабело, мышцы ног стали не более упругими, чем вода. «Странный народ. Я не ожидал, что удастся его увидеть. Вообще неслыханно повезло. Видел станцию магов, видел бродяжников, теперь вот планктонники. В мега-мире становится тесно». «Что за народ?» – спросила Касси слабым голосом. Ей не хотелось шевелиться. От широкой ладони шли новые волны, еще более странные, мощные. «Кто они?» «Живут только в воздухе. Рождаются, старятся, умирают на воздушных шарах». С наземными племенами не общаются, так о них говорят. А если другие планктонники? Мир через чур велик, хотя теперь я в этом сомневаюсь. Но если встретятся, не знаю. Вообще не знаю, что заставило их так возненавидеть землю, что поклялись никогда не ступать на нее. Глупцы, проговорила она с трудом, голова начала кружиться, ноги подгибались. Она с огромным усилием заставила произносить правильные слова. «Нет, преступники!» Кто-то когда-то наступил одному человеку на ногу, а он, обиженный, поднялся в воздух и тем самым поднял весь будущий род. Если любит плавать на воздушных шарах, то плавал бы в одиночку, а то заставил, да, именно заставил идти своей дорогой весь грядущий народ. Не дал выбора. Влад усмехнулся, убрал пальцы с ее покрасневшей шеи. Кася пошатнулась, с трудом восстановила равновесие. Голос ее упал до шепота. «Эгоисты!» «Себе любы». Влад сожалеюще покачал головой. «Скажи еще, что я не имею права на свою жизнь, мол, принадлежит племени. Вообще не могу смотреть беде в лицо, ибо рискую потомством». Кася сглотнула комок в горле. Пообещала. «Скажу». Варвар засмеялся. Внезапно подхватил ее на руки. Кася счастливо вскрикнула. В следующее мгновение она летела, заброшенная мощным броском, в сторону головастика. Семен подхватил девушку на лету, усадил рядом, где она сидела последние два дня. Он внимательно посматривал на Варвара. Слабая улыбка проскользнула по губам, но промолчал, отвел глаза. Ксеркс осторожно пошевелил сяшками. Варвар подвигал пальцами, покачал головой. Ксеркс осторожно выдвинулся из-под листа, приподнялся на всех лапах. Встопорщил жесткие щетинки на сяжках. Влад вспрыгнул на загривок, головастик побежал резво, однако теперь держался в тени».